Глава 16. Вадим. Идём перпендикулярно сплошному потоку пёстрых мародёров. На их фоне не особо и выделяюсь. Если Ваню не считать, Вот это главная проблема, большая и высокая демаскирующая проблема. Мы решили раз про канала два раза, то может прокатит и в третий раз. Бог же любит Троицу. Понимаем, что палева, что не было и не могло быть тут у чемпионов, что морды наши уже достаточно засветились перед мародёрами. Но у нас просто не было никакого иного варианта. Сунулись мы в подземелья, пошли тоннелем монорельса, упёрлись в завал. Ещё бы земля волной шла, как водное озерцо. Вот и идём, пока нормально. Эй, вы кто такие? Крик над нами. Началось. Останавливаемся. Какой-то вид у летающего транспорта. Ну да. Крисера Рэбже перестали отрубать всё подряд. Вот они и мародёрствуют. Посмотрят на нас. Явно офицер и явно свежепроизведённый, потому как очень энергичный и амбициозный Последней на нас внимание обращают не больше, чем на прочие препятствия. А тебе-то что? ревёт Ваня. Да ложите по форме, рявкнул этот хлыщ. Смешно, эти бравые вояки, хотя и схватились за оружие, но все стоят по бокам хлыща в линию. Ваня им выдаёт легенду про нетопырей и что мы, сиротинушки казанские, от мамки отстали. Цыгане нас украли и гуси-лебеди унесли. И вообще мы не местные, заблудились так, что переночевать негде. Это они, взвизгнул хлыщ. Поздно. А Сара, как швейная машинка Зингер, как Анка пулемёчится, прошивает их всех одной очередью. Они надо так удачно выстраиваться. Удачно для Сары, а вот для них, соответственно, наоборот. Ваня держит за горло этого хлыща, а Сара прыгает в этот ковёр-вертолёт, я тащу Эхра. Спешим. Но подобрать оружие успеваем. Безоружным хуже, чем голым. А вот Ваня не спешит, снимает свой шлем, отрывает голову хлыщу, задирает её вверх, подставляет под красную струю своё лицо, свой рот. В рот того мародёра. Спешно отворачиваясь, угарраз дела же меня задружиться с вампиром. Спешащие к нам мародёры, как и я, замерли, то ли в шоке, то ли в ужасе. Ты был слишком умным, ревёт Ваня. Это тебя и загубило. Тело хлыща падает, голова катится по песку, ковёр вертолёт проседает от веса запрыгнувшего на борт великана и срывается с места, как спущенная с тетивой стрела. Упираюсь ногами и головой, помогаю Эхруза фиксироваться. Наш чартер бросает с борта на борт, то подпрыгивает, то ныряя в яму. Асара этим старается избежать попаданий по нам. Всё одно, по бортам всё время щёлкает и стучит. Закрепляю самого себя, Ваня уже давно пристегнут, шлем свой он опрометчиво оставил на песке рядом с телом хлыща. Прищурившись, смотрит по сторонам баюка и ананас гранаты. Брови его взметнулись, следом взметнулась рука, за бортом взрыв. Легкая усмешка на окровавленном лице друга. «Зачем?» — спрашиваю я. «Отвяжись!» — огрызнулся Ваня. Полет наш был стремительным, но недолгим. Взрыв на корме положил конец полету. Прев двигателей пропал, только щелчки вражеских выстрелов по корпусу. «Держись!» — кричит Асара. «Удар, боль, тьма». Как ни странно, я первым очнулся, зависшим над всеми и над землей, под сорок пять градусов к плоскости зарывшегося в землю нашего ковра вертолета. Сначала смотрю вокруг. «Бегут к нам, не стреляют. Как вас много!» Внизу харкает и кашляет мой большой друг. «Доброе утро, Вьетнам!» — говорю я ему. «А ты все шутишь!» — огрызается Ваня. «А то! Ты только посмотри на это!» Говорю я ему. «Осталось наложить тревожную музыку. Точно будет сцена из-за зомби-апокалипсиса. Они текут подобно приливу. Ничего, сейчас приедет на байке Элис с голыми коленями смочить ей обрезом и перебьет всех зомби». «Какая Элис?» — спрашивает Ваня. судя по щелчкам, освобождающей себя из креплений. «А кто такая Элис?» «А кто такая Элис?» — пою я. «И где она живет? А вдруг она не курит? А вдруг она не пьет? А мы такой компанией возьмем да и припремся к Элис?» «Вадим!» — гундит мой друг. «Ты раньше достал этим своим несмешным юмором, а сейчас вообще неуместно. Перестань, соберись. Мне нужна твоя помощь. Что делать?» Слышу длинный эмоциональный, но сплош матерный посыл, причём на нашем, моём русском мате. Ты просишь меня о помощи, бормочуя одно, я не слышу в твоём голосе должного уважения. Ваня застонал от бессилия. Вадим, чуть я не кричит он. Мне смешно, и не время, как выбираться куда? Мне тоже, друг мой, мне тоже, говорю я. Не смешно, как там Эхо, а Сара? Сам посмотри, сердится Ваня. Я как бы не могу, вздыхаю я. Я как та бабочка, что крылышками бяг-бяг-бяг-бяг. Так что же ты молчишь? взревел Ваня. Он взмахнул полупрозрачной полосой пара, всё пронизывающего, как меч Дарта Вейдера, и я вместе с креслом валюсь ему на руки. Потерпи, просит друг. Потерплю, куда я денусь? Ваня вырывает из меня зазубренный штырь металлоконструкции. Видимо, ребро жёсткости этого пипелаца, что пронзил меня насквозь. Нет, не ору, захлёбываюсь от боли и крови в горле. Ваня срывает с меня медблок. Не, дружище, он умер ещё в прошлый раз. Блок осары рабочий. Ваня заливает мои раны санитарным гелем. Хорошо, стало резко легче, как льда насыпали на рану, и введённый обезболивающий начал действовать. Тело стало более послушным, хоть и более деревянным. Всё, Вань, всё, отталкиваю его. Помоги остальным. Я не знаю, чем им помочь. Оба без сознания, медблок не знает. Разводит руками Ваня, вставая в полный рост, и тут же ныряя обратно по смятному корпусу, щелчки. Ладно, так понесёшь, вздохнул я. Только вот куда? качает головой здоровяк. Сейчас туда, говорю я. Дорожком я только притворяюсь, придуриваюсь и валенком прикидываюсь, а так шарю. Я ещё в полёте поймал три точки. Тут уже четвёртую. Я знаю, где мы. Осталась самую малость. Я с останом, перешитым, врёв в рев боли поднимаюсь, беру оба уцелевших игольника из четырёх, что мы взяли в трофеи, забираю боезапас с разбитых, выпрямляюсь. Осталось лишь наложить на географию оперативную обстановку. Последнюю, что мы получили от Раты, и вот завершилось. Тут э там схрон для нас и вход в подземелья. Бери Эхра и Асару. Бежим. Ваня хватает тела, пригибается, стараясь своими большими наплечниками закрыть как можно большую поверхность тел наших бессознательных товарищей, бежит. Я стреляю. Плохо, конечно, что прицельный комплекс копши мне недоступен. Приходится на глаз, как в армии учили. Но после того, как несколько мародёров, словивших мои иглы, кувыркались в песках, остальные залегли, заголосили, крича что-то для меня неразборчивое, открыли шквальный огонь. Австрелял один магазин прыгнул. От вспышки боли чуть обратно не отрубился, но зато догнал Ваню одним прыжком, как кузнечик. Упал, перекатился, встаю на колено. Ничего не вижу от боли. Как только чуть прояснилось в глазах, стреляю. Игольник мне понравился, тем более этот длинный, как калаш. Высокая скорострельность, кучность, настильность отменные, а отдача наоборот почти отсутствует, а мародёров пробивает аж кровавая пыль взлетает. "Вадим!" кричит мой друг. "Вижу вон, прикрой!" "Понял!" кричу в ответ, снова поднимаюсь, спешно стреляю. Мне не главное попасть, мне надо подавить их, затормозить. Удар в плечо опрокидывает меня на песок, перекатываюсь, перезаряжаюсь. Смотрю на плечо, капши вытержал. Попали б целый бронещиток. Мне рав свой разбили, потому кричим. Ещё удар. Опять вспахиваю головой песок, и карта перед глазами погасла. Встаю, даю короткую, перекатываюсь ещё, ещё. И ещё удар в голову. Скользь сорвала полосу скальпа, кровь льёт на лицо. Перезаряжаюсь последним магазином. Это мне не семечки по карманам тырить, ни хулиганить по тылам врага это бой, лицом к лицу с численно превосходящим врагом. Тело сопенеет. Холодный липкий пот покрыл всё тело. Глаза застят багрово-чёрная пелена, в ушах прибой. Насилие воли на морально волевых. Встать, гля, стрелять на хуй. Последний бой. Тля. Он нудный самый, врагу не сдаётся. Вадим, икать ему пощады не желает знай наших. Вадим! кричит Ваня. Вскрыл, отходи, прикрою. Вскакиваю, стреляю длинной тугой, посылая иглы в накатывающих мародёров. Уже плохо видимо их сквозь пелену в глазах и кровь на веках. Разворачиваюсь длинными прыжками, разгоняюсь как атлет перед тройным прыжком. рыгаю. В полёте меня бьют иглы. Одна пронзает меня, попала в стык бронещитков или в более раннюю пробоину. Потом качусь кубарем в песке. Знакомая рука и, блин, опять за шею хватает меня, швыряет. Взрыв. Шмякаюсь обо что-то. Пеликане системы опознавания. Ладонью провожу по лицу, стирая грязь с глаз. Бункер с ровно вырезанной крышкой. Червяком сползаю в дыру, падаю на хребет, предусмотрительно прижав подбородок к груди. От вспышкить мы в глазах теряюсь в очередной раз, но откатываюсь в сторону вовремя. Тяжёлое сотрясение пластобетона приземлился Ваня. Едва успеваю схватить игольник за раскалённый ствол, он меня несёт куда-то. Всё. Выдыхает великан над моей головой. Тут передохнём. Вань, зову я. «А, тут закладка для нас должна быть», — шепчу я. «Отраты, поищи, там и аптечка должна быть. Мы не брали до этого, а сейчас хреново мне брат». «Ага, сейчас. Ты же мне скидывал схему. Так, так. Хорошо, у меня такая универсальная открывалка есть». Как он мне заменял медблок, не почувствовал. А вот его воздействие сразу ощутил, сразу и прилично полегчало. Я даже сел и сам себе залил санитарным гелем рану на голове. Блин, и ухо у меня порвано. Надо уходить, бубню я. Сунутся на мины и нас накроет. Некуда уходить, вздыхает здоровяк. Галерею завалило, пусть сунутся. Иосара так и не очнулась, хоть и в шлеме была. Шлем, как в скорлупа яйца, лопнул. У нее лица нет совсем, как у тебя, в прошлый раз. Ничего ему не ответил. Сказать, что это плохо? Посочувствовать ему, чтобы он меня послал? Может, к лучшему, отвечаю. Уйдет без боли и страданий. Вань, а Вань! Что? — буркнул мой друг. Как ты думаешь, лучше взорваться или помахаться еще? — спрашиваю его. Может, отключить мины? — удивляется здоровяк. Фыркаю в ответ. Отключаю минную ловушку. Сейчас бы спеть, что врагу не сдается наш гордый варяг, но как-то вздыхаю я. Это должно быть смешно, спрашивает друг. Это? Нет, не смешно, отвечаю. Тогда не к чему. Это традиция, когда наши русские идут на верную смерть, всегда эту песню поют, говорю я. Ну, так давай тогда споём, встаёт Ваня. Вставайте, товарищи, все по местам, последний парад наступает. Врагу не сдаётся наш гордый варяг, пощады никто не желает.